Я бы не удивился, если бы внутрь барьера прорвалась вражеская штурмовая группа, и нашему отряду пришлось отчаянно отбивать атаку. С моей удачей ничего неожиданного. Однако обошлось. Мы даже не заметили почти ничего. Единственное, мне показалось, что по куполу барьера прошла волна, но это быстро исчезло, так что, может быть, и просто показалось. В общем, гарнизон острова отбился самостоятельно, и уже минут через 10 мы выходили во внешний мир. Через изнанку. Наш проводник просто посмотрел на часы и махнул рукой, указывая нам проходить. Мы прошли границу сектора, и через несколько секунд на автокарте вновь возникла отметка «Барьера». Тщательно подходит к безопасности. Тем более из-за барьера весь сектор синхронизирован с Реалом. Барьер един с обеих сторон мира. Шестой ранг, да. Вообще сложно представить, на что способен, скажем, «десятый ранг». «Куда направимся сперва?» – осведомился я Угнатова. «Автокарта». «Опа, вижу новую опцию. Видимо, сопартийцам». «Четких предпочтений нет, так что пусть будет окраина ближайшей столицы Альянса», – отозвался исследователь. «Доберем информации, тогда можно будет попытаться решить точнее. Время временем, но тут ошибка будет куда опаснее, чем в прошлом мире. Мы не знаем уровень их технологий и распространенность антимагических средств». Не удивлюсь, если у них найдутся стационарные подавители постоянного действия. Да и в целом лезть в политику на удачу не самое разумное дело. Джару хмыкнула. В нее лезть вообще неразумно, заметил дюсоль но приходится. Есть два варианта на примерно одинаковом расстоянии, сообщил я. Около 15 километров получается. Судя по имеющейся информации, территории корпораций 2 и Мономер. Первая, по данным от Змея, фармакологическая и медицинская в основном Киберпротезами тоже занимаются Почти как мои големщики Ну и химическое с биологическим оружием под их крылом Вторая специализируется на механических системах и промышленной технике Также есть собственная линейка танков и другой тяжелой бронетехники Одни могут отравить другие претенденты на обладание подавителями магии Вот и думай, кого выбрать Мономер, решил Гнатов С продемонстрированным уровнем технологий не удивлюсь, если у медиков в городе будут использоваться генетические сканеры или что-то в этом роде. Монро могут разоблачить. Я кивнул и зашагал в указанном автокартой направлении. Фальшивка. Я бросил косой взгляд и убедился, что глаза меня не подводят. Его очертания изменялись на ходу. Фигура становилась более узкой и тощей. Да, как есть Альтив. Вроде и ожидалось, но... Все равно. Я еще не привык к таким вещам. Пока что имел дело с более-менее прямолинейной обычной боевой магией. В трансформации реально есть нечто жутковатое, даже когда она происходит постепенно и почти незаметно. А уж если быстро, я передернул плечами в жестик. Натурально на демона тянет. Хотя все мы... В этот раз задача стояла многократно сложнее, чем в прошлой. Пусть фальшивка им может прикинуться аборигеном, но тут развитая цивилизация, так что наверняка средства контроля населения тоже развитые. Даже киберпанкам отдает с их тотальным контролем. А обмануть электронный учет и идентификацию даже опытному метаморфу сложно. Так что на самом деле нашей основной ставкой были духи кино и куалона. Хотя я очень не хотел бы пользоваться помощью своей кланерши, Это же практически убийство случайной, ни в чем не женщины. Хотя, в принципе, есть и вариант ограниченного контроля, но с ним присутствует вероятность того, что хозяйка тела все испортит. В любом случае, первый шаг был закином. Даже если придется воспользоваться возможностями Куалоны, сперва нужно найти подходящую даму и как-то подсунуть ей меч. Тоже, к слову, не так просто. Какая женщина вообще станет брать в руки какой-то левый меч? Конечно, я практически ничего не знаю о местных женщинах, но все равно такое выглядит маловероятным. Ладно бы еще Куалона была украшенной. М. В принципе, простой иллюзии может быть достаточно. И все-таки сперва предстояло работать кину. У его духов и воплощений свой набор ограничений, особенно в слабомагическом мире. В конце концов, воплотитель не был под воздействием привилегии игрока – но для начального сбора информации они подходят безукоризненно. Местные их просто не видят. На камерах духи иногда проявляются, но это, скорее всего, сочтут глюками камер. Благо, насколько нам известно, замуты с нашим миром идут по части засекреченных спецопераций, и здешнее население о магии знает еще меньше, чем на нашей Земле. В общем, преимущество у нас есть. Но время все-таки ограничивает. Остров с сопряжением пока держится, но сколько это будет продолжаться? Да и работа над искусственными переходами продолжается. Мы-то эвакуироваться, если что, сможем, на то есть призыватели. А вот если за время нашего отсутствия альтивы смогут нанести на нашей земле новый удар хотя бы той же успешности, что в прошлый раз, будет скверно, мягко говоря. Тем более, я, конечно, не единственный боевой маг в мире, но в прошлый раз удалось отбиться именно благодаря усилиям наших со змеем кланов, плюс призыв архидемона Саллоса. А сейчас меня там нет, и часть сил змея отвлечена на оборону острова. Я стараюсь не преувеличивать свою значимость, но факты есть факты. И не беспокоиться не получается. Надеюсь, в Альянсе тоже все это понимают после полученного урока. Ну, как минимум, частично понимают, иначе звание военного вождя, пусть даже декоративного, я бы не получил. Своих шпионов Кин запустил прямо с изнанки. Пытаться спрятаться достаточно близко от столицы было бы слишком рискованно, так что оставался только этот метод. Опять же, есть свои сложности, но зато мы остаемся в безопасности. По идее, пока рано что-то утверждать, о возможностях противника известно недостаточно. «Гнатов и Джару помогли воплотителю синхронизироваться с Реалом. Я окружил наш временный лагерь барьером. На самом деле уютнее, чем в трущобах предыдущего мира. единственно пару раз я замечал поодаль теней. Однако отвлечься на охоту не мог из-за поддержания барьера, и это раздражало. Возможно, это благодаря помощи, но в этот раз монитор кино был побольше. Круг сантиметров 30 в диаметре, и вид в нем открывался». Высокие многоэтажные здания, бетон, стекло и сияющие огни. Летающей техники незаметно, но наземная катят сплошным потоком, тремя потоками на трех уровнях эстакады, освещаемые сквозь вечерний сумрак и моросящий дождь собственным освещением и огнями небоскребов на заднем фоне, а ближе к камере находились серые здания меньшего размера и начисто лишенные причудливой эстетичности небоскребов вдали. Бетонные коробки, обвитые трубами и какими-то агрегатами, то ли собранными из чего попало, то ли этим же ремонтированные. Довольно долгое время. «Киберпанк», — хмыкнул я, глядя на отображающийся в круге город. Дюсоль с Монро переглянулись, а затем повернулись в мою сторону и согласно кивнули. «Ну, возможно, на территории 2 есть и кибер, а здесь мы видели только панк» и то ограничено. Возможно, почти наверняка мы просто еще не видели район трущоб, но здесь, в рабочем районе, жили неказисто, но нельзя сказать, что так уж плохо. По крайней мере, местные обитатели не выглядели особенно недовольными условиями жизни, да и заглянув внутрь квартир, мы видели вполне приемлемый уровень комфорта. Неказисто – да, но во всяком случае – Базовые необходимости корпорация своим сотрудникам покрывала. Отдельные квартиры на две комнаты умеренного размера, санузел с ванной, кухня, телевизор. Все как на нашей земле, по сути. Телевизоры, к слову, и оказались самым ценным источником информации. Хотя подозреваю, что клана Резмея тоже использовали его. При наличии универсального переводчика телевидения – настоящая сокровищница информации о незнакомой культуре. Главное – не путать художественное с публицистическим и в целом не купиться на пропаганду. Но даже из художественных фильмов можно извлечь много полезного. Даже переснять и потом загнать у себя. Угу. Я усмехнулся. На самом деле, с мультиками это, возможно, довольно просто. Впрочем, несовершенство наблюдательной системы и камеры заставило пока что забыть об этой идее. Тем более, наблюдатель кино работал не для того, чтобы смотреть мультики. Он охотился за более важными сведениями. Вернее, «они». Следом за первым экраном появился и второй. В конце концов, город большой, а время ограничено. Ну что сказать. Выяснить лица и даже адреса нескольких местных шишек удалось легко и быстро. Слава телевидению. Благо, корпоративные новости там крутили в изобилии. Местные телевизоры, к слову, оказались скорее компьютерами. Нет, пожалуй, мультимедиа-центрами с выходом в сеть. Еще по религии получили большой пакет данных. Повезло, наткнулись на учебно-познавательную детскую программу. Вообще аборигены оказались весьма религиозны, даже несмотря на то, что эта территория была под крылом не церкви, а бизнеса. Между прочим, несмотря на сосредоточенность на идеях реинкарнации, в их религии имелся и верховный, он же единственный, бог. Правда, его роль лично мне осталась непонятной. Ну, с религиями такое бывает. В любом случае, с практической точки зрения важнее было другое. Система контроля населения здесь действительно была жесткая, с электронными паспортами, и идентификационными картами и несколькими уровнями проверок, в зависимости от зоны. Если в рабочих кварталах в принципе можно с долей осторожности обойтись и без этих самых учетных карт, тем более с магией иллюзий на нашей стране, то в более серьезных зонах все куда сложнее, вплоть до, как и предполагал Гнатов, генетического сканирования. Хотя, как выяснилось с точки зрения фальшивки, последняя проблема решаемая, хотя подделать такой идентификатор напрямую он не мог, но утверждал, что если добыть образец тканей, То сможет использовать его временно в в себе что-то вроде прививания на деревьях да метаморфизм реально жесть к счастью нам не было нужды подробно вдаваться во все эти системы безопасности и методы их обхода почти все они для духов не имели никакого значения да и нам самим не было нужды их пересекать на изнанке преград в этом мире пока не видели а через нее можно выйти в нужную точку реала в теории по крайней мере На практике ситуация была значительно сложнее. Город большой, и соответствующие ему сектора разбросаны по всей изнанке. Так что было бы намного проще, будь у нас возможность перемещаться по городу. В любом случае, сперва надо выйти на нужных персон, выяснить, кто именно нам нужен и где их можно поймать. Если первое было достаточно легко, то второе уже... Задача непростая. В конце концов, перемещение высокопоставленных лиц Это не только личная информация, но и вопрос безопасности, тем более в состоянии холодной войны. К счастью, как бы профессионально ни была местная служба безопасности, магические методы сбора информации она не учитывала. Большей проблемой было то, что глава корпорации постоянно перемещался, и не только в пределах своей немаленькой столицы. Застать его на одном месте было непростой задачей, он даже спал в разных местах. «Все же самой удобной возможностью для нас оставалось добраться до нужного сектора, пока он спит, для чего, в свою очередь, нужна удачная ситуация, точнее, удачный расклад изнанки. Тот самый случай, когда жалеешь о недоступности нормальной телепортации. Что поделать, даже магам приходится побегать. Надо было электромобилей на всех заказать». В этот раз пригодилось средство автопрокладки пути на автокарте. Прикидывать уйму вариантов вручную было бы геморройно, да и времени заняло бы столько, что как бы не перетасовалось все, пока буду рассчитывать. А так, выбрал пункт назначения и готов приемлемый маршрут. Раскидан по всему миру, но успеть за несколько часов можно, и даже передохнуть часок, пока цель еще спит. Можно, конечно, попробовать еще раз завтра или послезавтра, в надежде на более удобный вариант, но. Время, время. Не то чтобы счет шел на часы, но терять его не следует. Так что бегом. Ракат Ден Арани, если я правильно произношу его имя, участвовал в какой-то конференции и на ночь остановился в местной гостинице. Естественно, охрана продолжала отрабатывать свое жалование, но прямо в спальне охраны, разумеется, не было, хотя пара камер наблюдения нашлась-таки. Так что прежде чем прервать сон аборигена, пришлось проделать трюк. Вариация того, что я давно придумал, но практически не использовал. Два барьера, один блокирует звук, второй невидимый физически, на которой магией вещей с зеркала проецируется картинка комнаты со спящим олигархом. После чего уже перекидываю команду внутрь барьеров и аккуратно оборачиваю веревку вокруг руки аборигена. Если что-то пойдет не так... Можно будет выдернуть его наизнанку и продолжить переговоры там без помех. Можно было бы и сразу выдернуть, но хотелось начать переговоры более-менее по-хорошему. Во всяком случае, на этом настаивали Гнатов и Джару. Ну почему нет? Всегда успеется прыгнуть наизнанку. И да, прежде чем будить, мы взяли образцы сетчатки глаз, отпечатков пальцев и ДНК. Приносим извинения за использованный метод, но с вами не так-то просто встретиться, произнесла Джару, которая на этот раз взяла переговор на себя. К чести аборигена он был шокирован только в первый момент, но быстро взял себя в руки. Подозреваю, что он в курсе последнего проекта Священного Союза. Сейчас он сидел на кровати и внимательно наблюдал за нами. Вам известно о проекте Священного Союза по вторжению в соседний мир? Абориген помедлил секунду, затем кивнул. Как бы это ни было абсурдно, я вижу, что они преуспели в какой-то степени. «По крайней мере, в той степени, чтобы вызвать у нас беспокойство», — согласилась Джару. «Они убивают и похищают наших граждан. Естественно, нам это не нравится». «С другой стороны, вам, стратегическому альянсу южных государств, я имею в виду, это тоже невыгодно. Если они смогут освоить наши технологии, то, как минимум, смогут повторить наш визит сюда». Абориген снова кивнул. «Вы правы, это было бы неприятно, мягко говоря, и поставит нас в заведомо проигрышное положение. Почему вы навестили именно меня?» «Просто обстоятельства так сложились. У нас было несколько вариантов, с кого начать». «Вот как». «Хорошо. Чего вы хотите от меня?» «Чтобы вы передали вашему совету предложение о сотрудничестве». «Хорошо». Но мне нужны некие свидетельства того, что вы вообще существуете. Подозреваю, с утра я сам начну в этом сомневаться. Сомневаюсь, что на записи камер комнаты что-то будет». На этот раз кивнула негритянка и достала из кармана белый кубик, очень похожий на игральную кость. Даже не похожий, а она и есть. Нажатие на грань с шестью точками активирует сеанс связи с нами. Остальные пять – небольшие демонстрации. Насколько нам известно, воссоздать все это с помощью ваших технологий невозможно. И прошу не затягивать. Каждый день промедления – возможность новых жертв для нашей стороны и новый риск для вашей. Она слегка поклонилась, а затем бросила взгляд на меня. Я смотал свою веревку и вернул всех наизнанку, одновременно отменяя барьеры. Небольшие демонстрации осведомился я, когда нас вновь окружила тьма другой стороны мира. Полет, мелкий дух, всякое такое», — ответила Джару. «В этом амулете достаточно энергии примерно на месяц в здешних условиях, и никакой электроники». Она пожала плечами. «Что-то из этого, возможно, они бы и могли воссоздать, но не все вместе, а так просто игрушка. Из существенного только связь, и та с единственным абонентом». «Я кивнул. Займемся разработкой следующего, или как?» «Стоит собрать талику информации и о другой стороне», — ответила Джару. «Ну и о других членах Альянса не повредило бы знать побольше. Нам нужно представлять, какие карты у них на руках. В конце концов, даже если преуспеем, после нужно будет иметь дело с ними». Я кивнул. Как бы мне ни было это неприятно, но вряд ли удастся в дальнейшем избегать политики. Собственно, чем больше всего удается добиться, тем сильнее я в нее втягиваюсь вместе со своим кланом. Любые значимые деяния по определению являются политическим фактором, так что стоит учиться у профессионалов, пока есть такая возможность, даже если это вещи, которые кажутся очевидными. Священный союз оказался структурой более монолитной, нежели альянс, хотя формально был свободнее. Официально церковь считалась просто духовным лидером, но на практике, когда примарх что-то советовал, все делали «так точно». Церковь контролировала фундаментальную науку. Блин, у них ученым за достижение присваивался церковный сан. Как я понял, у этой стороны символом благоволения Божьего является не столько успех финансовый, сколько творческий или первооткрывательский. Две стороны одной монеты, в общем-то. Но, пожалуй, этот вариант мне все же нравится больше. Ну и что совсем неудивительно, здешние обитатели были еще более религиозны, хотя тут вообще был меньше упор на реинкарнацию, не то чтобы она имела малое значение, а больше на волю Божью, каковую и диктовала церковь. Мои сопартийцы соглашались, что в столь магической бедной среде реального Бога у них нет, но как и у нас, церковь прекрасно справлялась и без такового. Сила организации превосходит силу Бога, правда жизни. Хотя, конечно, раз на раз не приходится. В общем, чуть меньше двух суток мы собирали информацию о другой стороне. На этот раз поработал и фальшивка, благо на территории Союза с контролем было попроще, когда пришел вызов с выданного местному олигарху амулета. Он сообщил, что обсудил с коллегами, и они готовы на новую встречу для более подробного обсуждения. И Джару согласилась на любое удобное вам место». Несколько сомнительный выбор даже для демонстрации нашей уверенности, но, с другой стороны, пока что им вроде бы невыгодно нападать на нас, да и какое безопасное место мы сами могли бы подготовить без потери престижа. Местом встречи они выбрали, иронично, зоопарк. Вернее, его подземную часть с аквариумами. Хозяева пришли первыми, я имею в виду после того, как мы определились с местом, Очевидно, что все предложенные ими места были осмотрены и подготовлены еще до того, как нам их предложили. На этот раз Джару сопровождали фальшивка, сфено и я. Остальные прикрывались с изнанки. Я ожидал, что в этот раз буду как раз в этой группе, как лучший проводник. Но, видимо, в приоритете были мои способности как боевика. Естественно, прежде чем переходить в реал, с которым были синхронизированы из-за амулета Джару, Кин проверил место и хозяев. Ну, несколько зарядов взрывчатки в аквариумах и стенах, естественно, скрытые камеры, опускающиеся бронеперегородки. Нормально, что скажешь. Куда неприятнее было то, что духи обнаружили у охраны переговорщиков предметы, очень похожие на диспел гранаты Всего четыре штуки, по две на охранника. Их было больше, но не всех снабдили этим оружием. Хотя и это было весьма неприятно. По крайней мере, теперь мы знали, кого нейтрализовать в первую очередь, если ситуация скиснет. Но оставался шанс, что это не все. Тем более духи обнаружили в здании и непонятные устройства. Как знать, это могут быть те самые стационарные подавители. Из переговорщиков, помимо нашего прошлого контакта, было еще одно знакомое лицо. Ну, во всяком случае, которое мы смогли опознать по телепередачам. Хотя альтивы были очень близкими к людям гуманоидами, И лица их были вполне человеческими, но даже азиатов с непривычки различать непросто. Так и тут. В любом случае, это был один из директоров корпорации «Муринаги», специализирующейся на электронике. Хотя, как и с остальными мегакорпами, специализирующейся означало только то, что среди их продукции этой было больше всего. Остальных, двоих, если точно, прочие были охраной, опознать не удалось, но это и неудивительно. У нас не было времени, чтобы выяснить хотя бы внешность всех представителей местных высших эшелонов, тем более их не так мало, и многие из них отнюдь не публичные личности. Да и не факт, что это действительно большие шишки лично, могут быть их заместители или кто-то в этом роде. Все четверо – мужчины. Официально оба мировых альянса склоняются к равноправию полов, но, насколько мы видели, нравы везде все же патриархальные, даже несмотря на уравнивающую возможности технологию. Среди охраны, впрочем, были и женщины. Возможно, и нам стоило предоставить вести переговоры Гнатову, мало ли сочтут за оскорбление, но, с другой стороны, визуально пол дипломата в ее одежде не определялся, а в ее речи было «мы», а не «я», Так что и тут Пол определить было нельзя. Ну, она наверняка знает, что делает, но хотелось бы и самому понимать причины и мотивы. Пожалуй, стоит спросить, когда этот раунд переговоров закончится. Сами переговорщики появились в помещении, свободном сейчас от посетителей, за несколько минут до назначенного Джару времени и после того, как охрана еще раз все тщательно осмотрела, помогая себе какими-то приборами. Для проверки один из духов кино покрутился рядом с ними, но его так и не заметили. «Хорошо. Точность, вежливость королей. Мы вышли с изнанки точно в оговоренный момент». «Приветствую еще раз, ден Арани, Дэн Сори, Ано Урюко, Лес Агром, кивнула Джару. «Да, статус бары позволяют производить ложное впечатление информированности». «Впрочем, изучение выдало уже достаточно актуальную информацию». Денсори был членом совета директоров корпорации «Алказиум» – химическая промышленность, а Лес Агрон – вице-президент 2. Очень серьезные люди, то есть альтивы. Связь третьего ранга позволяла общаться уже не только с кланерами, так что я на всякий случай передал Джару и эту информацию. Мелочь, но все же лучше знать заранее, полагаю. Химия, медицина, тяжелое машиностроение, электроника. Практически все основные сферы жизни. Сельского хозяйства до масс-медиа не хватает. Ну и еще строительство Но им тут все корпорации занимаются, специализирующихся именно на этом нет. «Мы здесь, и вы здесь», – произнес Ден Арани. «Но прежде всего хотелось бы знать, кого или что конкретно вы представляете». «Для этого сперва нужно прояснить структуру нашего общества», – ответила Джару. И это займет какое-то время. Мы имеем представление об этом, сообщил Огрон. Клановая анархия. Примерно так, согласилась негритянка. Хотя из-за проблем с диверсантами Священного Союза у нас произошли некоторые изменения. Появился альянс кланов, который мы и представляем. Примерно половина. Как и у вас. Немного слукавило. Даже если считать вместе альянс, созданный из подачи змея, и мой альянс малых кланов, это будет в лучшем случае половина магов нашего мира. В то время как Саюг – это примерно половина всего населения. Ну, это же дипломатия. Вы же представляете корпорации 2, мунамер Муринаги и Алказиум. Я не вижу представителя Саронги. Это как раз были хозяева сельского хозяйства. Он был занят, а вы просили о срочности, отозвался Дэна Рани. Угу. А еще этой корпорации другой мир куда менее интересен. Слишком много сложностей в освоении рынка пищи для существ с другой биологией. Даже у меня были с этим сложности в моих крошечных масштабах. Хотя я и не в курсе, насколько альтивы отличаются от людей. Но вполне возможно, что по этой части у местных информации больше. Тем более какие-то контакты были и до начала плана вторжения». «Ну, для нас нет большой разницы, с кем вести переговоры, если будет результат. Для вас, возможно, иначе, но для основной цели должно быть достаточно того, что есть». «Вы правы», — согласился Агрон. «У нас есть много вопросов, которые хотелось бы обговорить и пояснить, но планы Священного Союза действительно первичны. Если удастся их сломать, это будет выгодно всем». Несмотря на это утверждение, переговорщики старательно прощупывали Джару на предмет наших возможностей, в смысле нашего мира. Ожидаемо как и ожидаема ограниченность их знаний. Контакты наших миров до недавнего времени были весьма скудными, да и сейчас сложно сказать, насколько широки знания даже сил ССНС, не то что Союк. Все же обе стороны переговоров подошли к вопросу серьезно. «Будем честны», «С продемонстрированными вами возможностями наиболее эффективно будет ликвидировать ряд фигур в руководстве ССНС», произнес Анну Урюко, самый невысокий и краснощекий из переговорщиков. Естественно, будет скандал, но его можно направить в правильное русло. Месть страдающих от вторжения Священного Союза. Им придется на это как-то отреагировать, а ввести войска для быстрого подавления они не могут просто технически». «Пока не могут», — уточнил Дэн Арани. «Мы не знаем, насколько эффективны их исследования, но какие-то успехи есть. И тут будет уместно ликвидировать не столько политиков, сколько ведущих исследователей». Он на секунду задумался. «Хм, если не ошибаюсь, тут задействована лаборатория «Певчая пташка». Остальные трое переглянулись». «Если удастся ликвидировать эту лабораторию и ее сотрудников, это будет грандиозный удар по Союзу», задумчиво произнес Анну Урико. «Причем нас обвинить они не смогут. Сами виноваты, создав себе новых врагов. Собственно, и возможности ответного удара у них не будет. Достаточно продолжать блокировать природный переход». «Прошу прощения», — вопросительно произнесла Джару. «О природном сопряжении они тоже уже знают». «Лаборатория «Певчая пташка» – самая охраняемая и самая успешная научно-исследовательская организация церкви, где работают их святые», – пояснил Ден Арани. «Над задачей перемещения между мирами, насколько известно нашим разведкам, работают именно они. Если уничтожить специалистов и собранную информацию, на восстановление всего этого понадобится десятилетия. Если они вообще смогут оправиться от такого удара». «Но это, если я правильно понимаю, вызовет и значительное возмущение», — возразила Джару. аль кивнул. «Этот жест они разделяли с людьми, как и отрицательное мотание головой. Вообще, как я мог наблюдать, они распространены как бы не у всех гуманоидов». «Вызовет», — согласился он. «Смерть святых произведет значительный эффект на общество и церковь, но если они потеряют возможность вторгаться к вам, какая вам разница?» только в том случае, если эта технология не сохранится в другом месте, снова возразила женщина. Значит, вам нужно будет убедиться, что этого не произойдет. В итоге четверо лидеров корпорации выдали нам координаты лаборатории. Блин, я на это грязное дело не подписывался. Убивать ни в чем не виноватых ученых, хотя чего я ожидал. Но все же, ладно политики, но ученые это действительно не виноваты хотя есть же инвентарь система сказала контрабандист буду оправдывать что скажете осведомилась джару угнатова когда он просмотрел запись переговоров грязно но необходимо отозвался он это лучший вариант который я вижу конечно если наши партнеры указали правильную лабораторию негритянка кивнула я считаю так же она повернулась ко мне «А вы что скажете?» Я скривился. «Грязное дело, как уже сказал Гнатов. Хотя нет необходимости убивать всех. Дюсоль, готов поспорить, что у вас припасено что-то для стирания памяти». «И амулеты, и химия», — хмыкнул он. «Но это недостаточно надежно». Я снова скривился. «Нужно, чтобы было надежно. Особенно с моим множителем к негативной репутации. Нескольких я смогу забрать», — вздохнул я. «Но всего нескольких. В общем...» Я альтернативы не вижу, но считаю, что нужно постараться обойтись без излишней крови. Но ну и, естественно, сперва убедиться, что это действительно та лаборатория. Джару Игнатов, согласно кивнули. Сфено скептически хмыкнула.